Юлия Ефимова «Круговорот благих намерений» Приветствую тебя, мой дорогой читатель. Сегодня я представляю тебе новую историю. Все, что ты прочтешь в данной книге, — фантазия автора. Все герои вымышлены, а любые совпадения случайные. В этой книге нет хороших или плохих людей, а есть просто люди. Все как в жизни». Не стоит копаться в деталях и кричать «так не бывает». Конечно, ты прав, и эту историю я придумала, украсив ее деталями для остроты сюжета. Хотя, прожив насыщенную событиями жизнь, я бы не стала утверждать так категорично. Помни, эта книга написана для отдыха. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. «Ведь ты хотел как лучше, да?» Ты все давно за всех решил, и нет сомнений и следа, вот только бы хватило сил. Они нуждаются в тебе. В твоих советах и мечтах ты лучше знаешь в этой тьме, что за молитва в их сердцах. Упорно мир их мастерить ты начал тучи разводя. Но позабыл у них спросить, нужна ли жертва им твоя. Глава первая. Мало кто видел настоящую женскую дружбу, но почти все сталкивались со жгучей женской завистью. Я видела в своей жизни и то, и другое. Но мне кажется, последнего больше. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. «Девочки, вы не представляете, какой он!» — говорила Жанна. «Он такой идеальный, шутит смешно. А ведь для мужчины главное не внешность, а чувство юмора. Пусть у него залысины и небольшое пузико, но вы бы видели, как он играет в футбол. На поле он пиле». а еще застенчивый такой, лишний раз за руку не возьмет. Вот говорю вам все это и сама себе завидую». Подруги тоже завидовали, и Жанна это видела. Они вместе работали, на том и сдружились, но вот уже полгода, как Жанна стала их начальником, и между подругами пробежала первая черная кошка. Вообще, в последнее время она давала им слишком много поводов для зависти, но Жанна не умела дружить с девочками, Все ее детство прошло среди мальчишек, и такого опыта у нее не случилось. Потому она была не в курсе, что такими темпами у ее подруг рано или поздно закончится терпение. Женщины труднее воспринимают успехи подруг, чем представители противоположного пола, которые в большинстве своем могут порадоваться за товарища совершенно искренне. Сейчас, к примеру, они даже не могли скрыть раздражение от счастья переполнявшего товарку — и маскировали его резкими вопросами. «И что, ты поедешь отмечать Новый год с незнакомым человеком? А вдруг он маньяк?» — возмутилась Сонечка, маленькая во всех смыслах девушка, которая до сих пор жила с мамой и котом. По вечерам они с родительницей ревниво делили внимание Афанасия, так звали животное, выясняя, чей же это все-таки питомец. По словам Сонечки, кот больше благоволил к ней. Но ее мать по секрету рассказывала подругам дочери ту же историю. «Почему с незнакомым?» — возразила ей Жанна, не переставая улыбаться. «Очень даже знакомым. А что, мне в мои тридцати лет надо год в невестах ходить?» усмехнулась она немного наигранно, показывая, что Сонечке столько же, и что перебирать варианты в таком возрасте попросту глупо. «Дело не в возрасте, а в элементарной безопасности», Обиделась подруга и стала еще больше похожа на ребенка. — А я вот с Сонечкой согласна, — манерно поддержала подругу Марьяна и продолжила уничтожать Жанни на хорошее настроение. — Действительно, дело тут совсем не в возрасте. Ты его знаешь, всего десять дней, из которых вы встречались только три. — Целых десять дней, — уточнила Жанна, по-прежнему улыбаясь. Но в душе уже квакали противные лягушки на образовавшемся там болоте. «Так вот представь себе, ты едешь с ним куда-то в глушь, а он оказывается маньяком и зверски убивает там тебя». И, подумав, добавила, предварительно надругавшись. «Я считаю, что это просто глупо и опрометчиво так вести себя. Тебе только тридцать — это не приговор. Не обязательно так рисковать жизнью ради мифических отношений, которые могут еще и не сложиться. очень злорадно подвела итог своей тирады Марьяна, словно говорила не о предполагаемой кончине подруги, а пересказывала сюжет занимательного сериала. Жанна не могла поверить, что зависть может так менять людей. Еще недавно это были самые близкие и родные ей люди. Они по вечерам встречались у Жанны дома, в ее маленькой съемной квартире. Пили чай или вино, смотрели старые фильмы, и делились новостями, что принесли одиноким девушкам последние дни. Но, конечно же, чаще всего обсуждали мужчин с работы, коих там было множество. Сейчас же перед ней сидели две отвратительные старые девы, злящиеся от того, что их стройный ряд вот-вот понесет потери. «А я рискну», — заявила Жанна, уже не пытаясь найти с подругами общий язык. «Мне тридцать». Последние стоящие отношения у меня закончились год назад. Да и то катастрофа из потерей любимой мультиварки, которую Василий забрал, когда уходил к своей пассии. Что меня ждет в Новый год? Скучные разговоры с вами о том, что нам и так хорошо, что нам не нужны никакие мужики. Так вот, это все неправда. Мир так создан, что мужчина должен быть с женщиной, а женщина с мужчиной. Он просто неинтересен, если это не так. И дело даже не в сексе. «Просто женщина энергетически гаснет, если не питается энергией мужчины. Я не могу, вы понимаете, не могу обмануть маму. Я ей обещала, что непременно найду свою любовь, а я всегда иду до конца. Поэтому, милые мои подруги, я поеду и буду там счастлива, как бы вам от этого ни было плохо. Ну и, сука же ты!» — скривила губы Марьяна и, прихватив сумочку, выскочила из-за стола. «Я от тебя, Жанночка, такого не ожидала. Мы переживаем за тебя от всей души. Неужели ты и правда думаешь, что мы завидуем и хотим, чтобы ты была одинока?» — выдала осуждающая Сонечка и проследовала за первой подругой. Они сидели у огромного панорамного окна с видом на засыпанную снегом Москву. И потому оставшаяся сидеть за столом Жанна могла наблюдать, как девчонки, получив в гардеробе свои пуховики, Демонстративно, не глядя в сторону кафе, поплелись к мелькающей вдалеке станции метро. Марьяна шла, гордо подняв голову, и, скорее всего, жутко материлась. А Сонечка, схватив подругу под руку, смотрела на нее снизу вверх, по обыкновению соглашаясь со всем, и успокаивала резкую товарку. — Плевать, — подумала Жанна, — если я сейчас останусь с ними, то это уже навсегда. Лучше жалеть о том, что сделал... чем о том, на что так и не решился. Она взяла телефон и написала в мессенджере. «Привет, завтра все в силе?» Ответ заставил ее в сотый раз убедиться, что она права. «Конечно». Когда Жанне исполнилось 27, мать вручила ей все накопленные с отцом средства, купила билет и отправила в Москву. «Уезжай», — сказала она дочери. В нашем городке с наперсток, где все друг друга знают, счастье тебе уже не найти. Москва — город большой, да к тому же одинокий. Там мужчины за своей погоней и за успехом забывают про жизнь. Вот такого ищи. Себя счастливишь и его заодно. Только будь более женственный и покладистый. Женщина — она как кошка, с ней должно быть комфортно хозяину. Гладить, обнимать и слышать урчание. Тогда Жанна пошутила, что женщина-кошка — не ее амплуа. Она, скорее, женщина-рысь, но очень постарается притвориться. Сначала она даже немного обиделась на родительницу, словно бы та выгнала взрослую нелюбимую дочь из дома. Но потом, увидев, как мама на пероне давится слезами, чтобы не завыть в голос, все поняла. Она это делала именно от большой любви к ней, с болью от расставания и одиночества — Лишь бы ее дочка стала счастливой. Потому что, идя по одной и той же дороге, нельзя добиться нового результата. Хочешь или нет, ты всегда придешь в одно и то же место. Мечтаешь прийти к другому? Смени дорогу. Пойди огородами, полями, лесами. Главное, не так и не там, где ты ходил до этого. Вот мать и отправила свою старшую дочь другим путем, не обращая внимания на свою родительскую боль. Завтра Новый год, и Жанна намерена провести его с мужчиной, весело и по возможности счастливо. При этом девушке совершенно не важно, куда ее пригласит ее новый ухажер. Она открыта новой любви и новым приключениям на все сто. Правда, противная мысль, что подруги правы, и она, мечтая об отношениях, сама придумала себе нового жениха, наполнив его самыми восхитительными качествами, какие могли бы быть у мужчины, начала точить девушку, где-то внутри не давая насладиться моментом. Ангел Эммануил, который в это время сидел на елке в этом украшенном к Новому году кафе, тяжело вздохнул, понимая, что у него впереди много работы. Первое задание оказалось жутко трудным, и он очень боялся его провалить».